«Боюсь, от меня было мало проку, если бы мы устроили этот бал», — сказала я, — «я совершенно не умею ничего организовывать». «А вам и не надо было бы ничего делать», — сказал он, — «просто быть самой собой и украшать праздник». «Очень любезно с вашей стороны, Фрэнк», — сказала я, — «но, боюсь, я это не сумею сделать как следует». «А я думаю, что вы сделаете это превосходно», — сказал он. Милый Фрэнк Кроли, как он был тактичен, как деликатен, он чуть было меня не обманул, но в глубине души я все равно ему не поверила. Вы не спросите Максима про бал? Почему бы вам самой не спросить? Мне бы не хотелось, сказала я, мы замолчали и молча продолжали идти вперед по подъездной аллее. Теперь, когда я сломила свое внутреннее сопротивление и произнесла имя Ребекки, сперва в разговоре с женой епископа, затем с Фрэнком Кролли, что-то все сильнее и сильнее побуждало меня говорить о ней. Это доставляло мне какое-то странное удовольствие, словно опьяняло меня. Я знала, что пройдет еще несколько минут, и я повторю его... «На днях я была на берегу, — сказала я, — там, где построен волнорез. Джеспер чуть с ума меня не свел, без конца лаял на какого-то несчастного дурачка». «Вы, вероятно, имеете в виду Бена», — сказал Фрэнк. Голос его снова звучал непринужденно. «Он славный малый, его нечего бояться, он и мухи не обидит». «О, я не испугалась», — сказала я. Несколько минут я молчала, напевая в полголоса, чтобы набраться храбрости. «Боюсь, этот домик на берегу скоро совсем развалится», — небрежно проговорила я. «Мне пришлось туда зайти. Я искала веревку или что-нибудь, чтобы взять Джеспера на поводок. Фарфор покрылся плесенью, книги гибнут». «Почему не принимаются никакие меры? Неужели не жаль всего этого?» Я знала, что он ответит не сразу. Он наклонился и завязал шнурок на ботинке. Я сделала вид, что рассматриваю листок на одном из кустов. Полагаю, если бы Максим хотел, чтобы что-нибудь там было сделано, он сказал бы мне об этом, произнес Фрэнк, все еще возясь со шнурком. «Это все Ребеккины вещи?» — спросила я. «Да», — сказал он. Я кинула лист и, сорвав другой, принялась вертеть его в руках. «Для чего она использовала этот дом?» — спросила я. «Он полностью обставлен. Снаружи он похож на обыкновенный сарай для лодок». «Он и был первоначально сараем для лодок», — сказал Фрэнк с трудом. «Его голос снова сдавленный, напряженный, голос человека, которому неловко говорить на какую-то тему. А потом, потом она переделала его, велела принести туда мебель и посуду. Мне показалось странным, что он говорит «она», а не «Ребекка» или «Миссис Де Винтер», как я ожидала». «Она часто там бывала?» — спросила я. «Да», — сказал он, — «часто. Пикники при Луне, ну, то одно, то другое». Мы снова шли бок о бок. Я все еще напевала про себя. «Какая прелесть!» — весело воскликнула я. «Пикник при Луне! Это, верно, восхитительно! Вы когда-нибудь участвовали в этих пикниках?» «Один или два раза», — сказал он. Я притворилась, что не замечаю, каким неразговорчивым он стал, с какой неохотой отвечает на мои вопросы. «А почему там, в маленькой гавани, поставлен буёк? спросила я. «Раньше там стояла на якоре яхта», — сказал он. «Какая яхта?» — спросила я. «Ее яхта». Меня охватило странное возбуждение — Я не в силах была прекратить расспросы. Фрэнк не хотел говорить об этом. Я знала. Но хотя я испытывала жалость к нему и стыд за себя, я должна была продолжать. Я не могла замолчать. Что с ней случилось, сказала я. Это была та самая яхта, на которой она утонула? Да, тихо сказал он. Яхта перевернулась и пошла ко дну. Ее смыло за борт. «Какой величины была яхта?» — спросила я. «Около трех тонн водоизмещения с небольшой каютой». «Из-за чего она перевернулась?» — спросила я. «В заливе бывают сильные штормы», — сказал он.